А то уже освидетельствует и самый тон его комментария, благоговейно ставит ее себе на голову. И другой. Ну хорошо, допустим, 50 наших мореходных странников, округленные русским летописцем, да привычно блинных сорока, и впрямь, выдав себя за паломников калик, Прибыли на Русь со своей Иерусалимской чашей, оставили её по какой-то неведомой нам причине в Торжке и добравшись до Москвы, поведали о своём бесценном грозе Ивану Даниловичу Коляте, а иначе как бы он её узнал? Пусть так. Но каким ветром их занесло на Русь? Русские князья охотно примечали изгнанников. При дворе Ярослава Мудрого нашли приют варяг Геральд Гордрада, прославившийся своей любовью к Ярославовой дочери Елизавете, с которой он стал норвежским королём обвенчался и стихами сложенными в её честь и англо-сансонские принцы, сыновья короля Эдмунда Железнобокова. Западноевропейские рыцари охотно поступали на службу к русским князьям. Далеко ходить за примерами нет нужды. Процитируем классика. Мы ведем свой род от прусского выходца «Радши» или «Рачи». Муже честно говорить летописец, то есть знатного благородного выехавшего в Россию во времена княжества святого Александра Ярославича Невского. Это написал Пушкин в Болдине осенью 1834 года. От того же выходца из Грус Радши, Радислава Происходит царский род Романовых Из Прус были и предки полководцев Суворова и Кутузова Сувор и Гавша Гавриил В 1984 году в издательстве МГУ Вышла монография «Загадки латинских клейм на мечах» 11-14 веков классификация датировка и чтение надписей выдавышился латиниста и палеографа Дербоглова где превоится обширный документальный материал по данному вопросу Дербоглов предълижит также честь прочтения новгородских берестяных грамот с записями латинских литургических текстов. В Новгороде, при факториях скандинавских и немецких купцов, существовали католические храмы святого Олафа и святого Петра, куда, надо думать, захаживали не только купцы, но и благородные рыцари с латинскими надписями на мечах. Заназилась судьба иноземных рыцарей на Русь и в более поздние времена. В другой книге того же автора «Камни» рассказывают эпиграфические латинские памятники 15-го, первая половина 16-го века, Москва 1988-й. В числе прочих надписей «На надгробьях пленных ливонцев» жителей стовших в Москве приване Грозном и похороненных в Свято-Даниловом монастыре в Вегине и таке здесь лежит погребённый видный и достопочтенный господин Бернхард Шалль фон Валь рыцарского немецкого ордена комтур галинский или фландрии Боже, будь милостив к его душе. Потомок одного из этих леонских пленников, драматург фон Визен, автор недоросль